Испытание небом В ущелье, где скальные стены сжимали проход, Андрей и Дзяулин двигались почти бесшумно, стараясь не выдавать даже дыхания. Воздух был густ, как теплый мед, и пропитан чужой магией, вязкой, липкой, будто сама земля под ногами стала болотом, в которое можно увязнуть навеки. Он насыщается. Глухо сказал Андрей, останавливаясь и прикладывая ладонь к шершавой поверхности камня. С каждым моментом его аура становится плотнее. Дзяулин кивнула, но взгляд ее был напряжен до предела. Она тоже ощущала, как силовые потоки вокруг медленно меняют направление, подчиняясь непривычным течениям о чьей-то чужой воле. Здесь, в этой горной чаще, ветер уже не гулял свободно, он заворачивался в спирали, будто втягивался куда-то вглубь. С дальнего склона донесся глухой, но отчетливый удар. Это не был взрыв, скорее хлопок, от которого дрогнули кости. Андрей резко вскинул голову, он узнал этот звук. Это была не просто чья-то гибель, это момент, когда у жертвы вырывают саму суть магии, оставляя пустую безжизненную оболочку. Значит, он уже дошел до того, чтобы рвать ядра прямо из живых. Пробормотал Андрей, и его голос стал ниже, опаснее. На миг оба и парень, и дракон, замерли на месте. Вдалеке, за несколькими гребнями, пронесся едва уловимый тягучий крик. В нем немало боли, в обычном смысле это был вой души, внезапно лишенный тела и смысла. «Он близко», — сказал Дзяулин. «Если мы пойдем по прямой, он нас заметит». «По прямой мы и не пойдем». Тут же отрезал Андрей, быстро оглядывая местность. Он уже строил маршрут, который позволил бы им уйти вглубь гор, но при этом избегать всех мест, куда потоки магии затекали слишком быстро. Значит, там мог появиться имен Гук. Но даже здесь, в относительной тени, ощущалось его присутствие. Оно не имело формы, но от него нельзя было спрятаться. Порой Андрей ловил себя на том, что пальцы невольно сжимаются в кулаке, а дыхание учащается. Это было не его собственное чувство, а навязанное. Мюнгук тянул к себе внимание, как чудовище, играющее с добычей еще до того, как ее схватят. Дзяолин вдруг замерла, и Андрей ощутил то же, что и она, едва уловимый всплеск ауры, как дрожь на воде. Это был не сам Менгук, а тень его силы, брошенная на окружающих, чтобы ощутить, кто еще жив. «Не двигайся», – тихо сказал Андрей, активируя защитные печати, что тут же плотным коконом закрыли их ауры. «Он ищет». В груди закололо, будто кто-то холодным пальцем коснулся сердца. Все вокруг на миг стало тусклым, лишенным звука, мир будто задохнулся. И только когда эта тень прошла, Андрей позволил себе сделать вдох. «Если он поймет, что мы где-то поблизости», — сказал он, — «то не отпустит, пока не поглотит и наши сущности». «Значит, нам придется уйти глубже, чем он сможет достать». Дзяолин решительно сжала когти на правой передней лапе, но в ее глазах ясно читалось, если придется, она будет драться. Андрей в ответ лишь кивнул, но он уже и сам знал о том, что сражение с этим существом сейчас означало то же, что и для представителей сект, что сунулись к этому монстру со своими обычными приемчиками – самоубийство. В тот вечер, когда они наконец добрались до своей долины, ветер был холоден, а воздух пах мокрыми камнями и свежим снегом с дальних вершин. Луна уже встала из-за гребня гор, отливая серебром застывшие сосульки на скалах. Андрей шагал чуть впереди, молчаливый, с руками спрятанными в рукава, а за его спиной плавно двигалась Дзяолин, с глазами, в которых еще яростно горел огонь драконьей сути. Ее плавная походка почти не оставляла следов на свежем ине, но он чувствовал каждое ее движение так же, как она ощущала его беспокойство. Они остановились на уступе, откуда виднелась вся долина. Легкий низкий туман, что стелился над небольшим озерцом у подножия скал, блестел редким огоньками светлячков. «Здесь было их убежище, их единственный тихий уголок в мире, где теперь каждый их неосторожный шаг мог стать последним». «Мюнгук». Андрей произнес его имя так, будто пробовал его вкус, и оно оказалось горьким. «В лоб его не взять, не в этот раз». «Он силен», — согласилась Дзяолин, причурив глаза. «Но у тебя еще есть сила, которую ты не использовал?» Он молча кивнул памяти вспыхнуло, как он держал в ладони маленький флакон, не больше ногтя по размеру, но внутри покоилась последняя, третья капля крови Бога. Медленно вращаясь, капля густой, практически черной, но почему-то отдающей золотом жидкости. Даже сквозь печати на стенках от сосуда исходил тихий давящий рев, и пространство вокруг казалось чуть дрожащим. Две такие же уже чуть не разорвали его тело изнутри, но именно они позволили ему и Дзяолин выжить и перейти на новый уровень силы. А это, это могла изменить все или уничтожить. Если я решусь на это, Андрей наконец заговорил. У меня будет шанс переломить исход, но без подготовки она меня сожжет. Значит, готовься. В голосе Цзяолин звучала та твердая решимость, которую редко встретишь у столь молодой драконицы. Я соберу все, что нам нужно. И уже через минуту ее крылья развернулись, взбив вихри инья и листьев. Дзяолин взмыла в воздух, врезавшись в ночной воздух, и скрылась между скал, оставив за собой лишь тихий свист ветра. Андрей тем временем спустился к своей пещере-лаборатории, укрытой за каменными обломками. Он разложил на низком столике все, что у него осталось. Изогнутые кости духовных зверей, банки с редкими минералами, куски кристаллизованного сока горных деревьев, десяток тщательно запаянных фарфоровых баночек с пилюлями разных оттенков. Каждая из них имела свое назначение – укрепить кости, очистить кровь, закалить духовные каналы. Потом он разжег в центре лаборатории жаровню и, не торопясь, начал плавить первый состав. Порошок из клыка пустого василиска и каплю росы, собранной с лотоса бессмертия. От жара в воздухе поднялся резкий тепкий аромат, который тут же впитался в каменные стены. В это время Дзяолин уже обыскивала самые труднодоступные места в горах. Она спускалась в ущелье, куда не попадал даже дневной свет, и выкапывала из трещин корни древних трав возрастом в сотни, а то и тысячи лет. Их листья излучали мягкое зеленое сияние, а сок был похож на жидкое золото. Она ловила ночных духов-опылителей, собирала их прозрачные крылья, которые использовались в ритуалах усиления чувств, и выдирала из-за мха мелкие серебряные грибы, способные очищать кровь от примеси яда. Вернувшись с первой партии на ходах, драконица сбросила на пол увесистый мешок, и по камням рассыпались корни, травы и даже несколько камней с крошечными вкраплениями ярко-синей слюды. Андрей склонился над добычей, проводя пальцами по каждому стеблю, и начал сортировать их на отдельные кучки. «Нам придется сделать как минимум три эликсира», – задумчиво произнес он, не поднимая глаз. «Один, чтобы тело выдержало огонь крови Бога, второй, чтобы удержать разум, и третий, чтобы связать все это с моим ядром». «Сделаем», – ответила Дзяоли, – «а потом пойдем за ним». Взгляд Андрея на миг стал тяжелым и хищным, он уже видел в мыслях, как темная капля медленно стекает в его кровь, а вместе с ней боль, огонь и новая сила, которой, возможно, хватит даже для того, чтобы сломать мёнгука Из всего того, что у него имелось, Андрей начал создавать пилюли, из перетертых в пыль ядовитых и целебных корней, из настоев на лунной росе, собранной лишь в определенный час. Он заклинал порошки и пасты, вплетая в них символы уплотнения духовной энергии, чтобы их тела не разорвались изнутри. Тем временем Дзяулин снова и снова исчезала в горах, на час, на полдня, иногда на ночь. Она возвращалась с мешками и корзинами, в которых лежали корни, что растут только в тени скал, или цветы, распускающиеся лишь на миг перед рассветом. Ее лапы и когти были в грязи, чешуя местами поцарапана, но глаза горели нетерпением. Риск был чудовищный, но другого пути не существовало. Вся подготовка заняла у них три дня, а вечером третьего дня ритуал начался. Они сидели друг напротив друга на вершине каменной плиты, выложенной защитными символами. Между ними на подставке из черного дерева стоял открытый сосуд с каплей крови бога. От нее исходило сияние, которое прожигало глаза и вызывало дрожь в костях. Начнем. Сказал Андрей, и первый поток силы сорвался с капли. Огненно-золотая энергия ударила в него, прошла по меридианам, готовая разорвать каждую жилу, но направил ее к Дзяолин. Она приняла поток, ее тело выгнулось, и на миг казалось, что чешуя вот-вот расплавится. Она оттолкнула энергию обратно к нему, и так они закрутили этот невыносимый круг. С каждым оборотом энергия становилась чище, но тяжелее, словно уплотнялась. Их мышцы ныли и рвались от перенапряжения, кости трещали, и спор сочился уже не пот, а кровь, в глазах вспыхивали темные пятна. Но останавливать запущенный процесс было просто нельзя, любая ошибка и кто-то из них перестанет существовать. Именно поэтому они продолжали. Когда круг достиг своей высшей точки, из глотки Цзяолин вырвался дикий рев, а ее тело начало меняться. Чешуя засветилась, разрываясь вспышками небесного света. Крылья распахнулись шире, чем когда-либо. Каждая перепонка словно соткана из утреннего неба. На лбу проявился сияющий рог, а вокруг ее силуэта начали клубиться облака, как будто она сама стала небом. Андрей же почувствовал, что его собственное тело стало плотнее, тяжелее, но в то же время быстрее, гибче, внутри ядро пульсировало и в каждом ударе ощущалась мощь, сравнимая с раскатом грома. Они были измотаны до предела, но в этот момент оба знали, теперь Менгук больше не встретит прежних соперников. Андрей еще не успел окончательно прийти в себя после изнуряющего ритуала. Кости ломила, в венах все еще клокотала чужая и слишком плотная энергия, а пальцы то и дело сводило от дрожи. То ли от усталости, то ли от того, что его тело до сих пор не привыкло к новой, чрезмерно возросшей силе. Но, почувствовав что-то странное, он устало поднял взгляд и заметил, как небо над долиной стремительно темнеет. Тучи сгущались, словно черные волны, наслаиваясь одна на другую, сжимая небосвод в стальной купол. Их края подсвечивало зловещее серебристое мерцание, как дыхание чего-то огромного и древнего, что медленно готовилось развернуть свой гнев. И в его сознании прорезался тяжелый раскатистый голос небесного дракона, которым стала Дзяо -лин. «Великая Дао!» отозвалось. Прогремело прямо внутри его разума, как дальний гром. «Мы с тобой перешли черту, что недозволено смертным. Мы миновали ступени, которые другие проходят веками, и перешагнули сразу через три уровня Дао-Хуан. Теперь мы достигли уровня дао Цзун, уровень предка». В груди Андрея резко потянуло холодом, не от страха, а от осознания того, что он услышал. Да, им помогла капля крови истинного бога. Да, он сам разработал распределение энергии так, чтобы тело и ядро выдержали этот жуткий шквал силы. Но в глазах небес все это не имело значения. Для этого мира все это выглядело как дерзкое, слишком быстрое восхождение, а значит, следовало испытание или даже наказание. Смотря с какой стороны, на это событие можно было посмотреть. Испытание небес. Дракон выдохнул это слово, и в глубине сознания Андрея словно отозвалась первая ударная волна грозы. «Небо проверит, достоин ли ты того, что взял, и если сочтет иначе, то просто сотрет нас обоих». Внутри он знал, что для дракона это не было угрозой. Дракон – существо природное, рожденное в дыхании миров, и небо не станет его уничтожать. Но человек, человек, рискнувший пройти путь богов, был для неба нарушителем, и молнии, что грядут, будут не просто вспышками света. Каждый из них станет ударом, рассчитанным на то, чтобы пробить его защиту, разорвать плоть и испепелить душу. Ветер в долине начал меняться. Сначала он был легкий, едва треплющий травы, затем все более плотный, рвущий листву, раскачивающий деревья. В горах раздался первый глухой раскат. Вслед за ним небо озарило тонкое, но яркое, как клинок молния, прочертившая тьму. И с каждой секундой напряжение становилось все гуще, словно воздух вокруг уплотнялся, готовясь рухнуть на них всей своей массой накопленной ярости. Далеко в горах завыл зверь и замолчал, будто и он понял, что в этот момент лучше затаиться. дяулин подошла ближе, прижимая одну лапу груди и посмотрела на Андрея. В ее глазах читался вопрос, но она уже и сама прекрасно знала, что грядет. А он стоял, вглядываясь в сгущающееся небо, и чувствовал, как внутри все сжимается перед лицом того, что должно вот-вот начаться. Небо над ними раскололось, словно огромное зеркало, по которому прошел удар гигантского молота. Трещины из чистого света тянулись от горизонта к зениту, и из каждой просачивалась безжалостная, плотная, как свинец, сила. Сила Бога, заключенная в капле крови, дала себе знать. И сейчас она не просто наполняла воздух, она вырывала его из легких, тесняла из пространства саму возможность дышать. Андрей и Дзяолин стояли плечом к плечу. Дракон и человек, связанные одной душой, одной волей. Между ними уже горел и пульсировал круг энергии, закольцованный как вечное сердце. Энергия входила в него через Андрея, прорывалась в Дзяолин, смывала ее чешуйчатое тело волнами боли, затем снова возвращалась в Андрея, выжигая нервы и кости, но укрепляя каждую клетку. Внутри было так, словно в них влили раскаленное солнце и заставили удержать его голыми руками. Каждая ошибка и эта сила рвалась бы, оставив после них лишь ослепляющее пятно и стеклянную воронку на месте. «Не держи все на себе!» Голос Дзяолин звенел, будто серебряные колокольчики на ветру, но за этим звоном чувствовалась тревога. «Мы можем распределить!» «Нет!» Крепче стиснул зубы Андрей, удерживая очередную волну. «Это испытание для нас обоих, но для меня особенно!» И тогда в глазах драконицы что-то дрогнуло. Она вспомнила древние слова, которые всплыли в ее памяти именно после того, как она достигла нового уровня. Чем тяжелее удары и чем дольше они бьют разумного, дошедшего до небесного испытания, тем прочнее он станет. Если она примет на себя львиную долю этой силы, Андрей выстоит, да, но не пройдет полную закалку. И поэтому дракон медленно опустил свой взгляд. Это решение далось ей очень тяжело, но она сделала шаг назад, и сразу же мир вокруг завертелся в какофонии энергии. Сила испытания обрушилась на Андрея, как океан на одинокую скалу. Каждая новая волна не просто била, она пыталась вырвать из него способность к магии, вытянуть душу, выжечь все пути, по которым текла энергия. Мышцы сводила, кости трещали, сердце стучало так, будто готово было разорваться. Но он Он держался. Заколицованная энергия все еще вращалась, и с каждой секунды его тело становилось крепче, нервы проводниками молний, а ядро все более ярким, как кристалл вырезанный из самой сути бури. В тот миг Дзяолин, оставшись лишь проводником и хранителем круга, ощутила, как в ее собственном теле что-то меняется. Чешуя, тонко изящная, но прочнее алмаза, переливалась новыми оттенками. Рога удлинились, а в глазах зажглось древнее неподдельное сияние. Ее форма дрожала, менялась, и она поняла, она перестает быть просто небесным драконом. Она становилась истинным небесным драконом. Но прежде чем закончить трансформацию, она увидела главное. Несмотря на огромный по своей воле шквал энергии в виде молнии, что попеременно били в его тело, Андрей все еще стоял. Один, под весом всей небесной кары, и он явно не собирался падать. В небе над ним раскрылось последнее финальное зияние небесного испытания. Тучи, до этого уже разорванные сотнями вспышек, сжались в плотный клубящийся свод, словно сама тьма решила обрушиться на того, кто дерзнул бросить вызов ее законам. Воздух стал густым, будто насыщенным металлической пылью. Капли дождя, тяжелые и горячие, падали на кожу, прожигая ее, как расплавленный свинец. Дзяулин, до этого парившая в стороне в облике дракона, сейчас смотрела на Андрея глазами, в которых боролись тревога и решимость, Она помнила древние слова, что всплыли в ее памяти. «Чем сильнее удар, тем глубже корни того, кто его выдержал». И сейчас, разрывая собственное сердце, она отступила. Она могла бы сорваться и принять на себя часть удара, могла бы расплескать молнии в воздухе, но знала, лишив его боли сейчас, она лишит его силы навсегда. Андрей поднял голову и впервые за все испытание ощутил, как само небо будто прицелилось в него. Свод туч раскрылся, и в его глубине среди белесых завитков бури сформировалась молния, не похожая на все предыдущие. Она была толще векового дуба. Ядро ее сверкало золотым и фиолетовым цветом одновременно, а вокруг него беспрерывно рождались искры. Тысячи мелких змей, готовых сжечь все, к чему прикоснуться. В тот миг, когда разряд сорвался, Андрей не отпрянул, не поднял защиту. Вместо этого он сделал шаг вперед, будто сам шел навстречу гибели. В голове мелькнуло воспоминание о старых записях, что он когда-то нашел в глубинах одной из заброшенных пещер. Там говорилось о методе, при котором энергия молнии может быть не просто пережита, а полностью проведена через ядро. Он резко выровнял дыхание, сосредоточил сознание на внутреннем центре, на том самом ядре, где свивалась вся его магическая сущность. Когда первый удар молнии врезался в него, тело выгнуло дугой, кости застонали, кожа задымилась, но он не позволил энергии растечься по каналам, как делал раньше. Нет, он направил ее, согнувшись от боли прямо в ядро. Ощущение было таким, будто он вливал в сердце расплавленное солнце, ядро завыло, его структура дрожала, трещала, как перегретое стекло, но оно не разрушалось. Наоборот, свет внутри становился ярче. Каждая частица энергии, которую он удерживал внутри, раскалывала старые границы его силы, с каждой секунды его магические каналы расширялись, дух вырывался за прежние пределы, а в глубине сознания слышался едва различимый рев. Голос Дзяолин, которая, даже не вмешиваясь, ощущала этот взрыв силы так, будто он происходил и внутри нее. И вот, в кульминационный миг, ядро вдруг не выдержало прежней формы и словно распахнулось изнутри, выпустив из себя новый неведомый поток силы. Мир вокруг озарило белым светом. Дзяолин, в это мгновение потеряв свой облик дракона, вновь закричала, так как ее тело тоже окутали молнией, отражая рост ее собственного уровня. Последний раскат грома еще долго гремел в горах, пока оба они стояли среди дымящейся земли. Связка человек и дракон, переживший то, что, по мнению многих, не мог выдержать никто из смертных. Воздух еще дрожал от последнего удара. Земля под ногами попахивала гарью и мокрой землей. В ветвях висел тонкий серебристый дым, отпечаток молнии, прошедший через все вокруг. Не выдержав, Андрей со стоном опустился на колени и вдавил свои ладони в землю. Сначала он даже не понимал, где находится. Все еще в своем теле или уже вне его, в горле застрял привкус озона и чего-то древнего, как сама сущность мира. В груди, где-то за ребрами, плыла тяжелая, холодная, та самая сущность древней кости падшего бога, что жила в нем с тех пор, как в Нижнем мире та сама водилась в его плоть. Сейчас она ревела не как чужой предмет, а как осажденный мотор принимающий и переводящий взрывную силу в ритм. В тот миг, когда молния врезалась в него, не пройдя мимо, а именно пройдя через, он почувствовал, что сущность кости не просто держит удар, она стала посредником, трансдуктором, древним анкером, вокруг которого его ядро начало переливаться по-новому. Боль сначала была чистой и зверской, как если бы даже сами вены у него вывернули наружу и в них зажгли огни. Мышцы корчились в бесконечных судорогах, нервы звенели, в глазах плавало и искрило звездами что-то бело-фиолетовое. Но затем, словно под ножом ювелира, переломилась структура его внутреннего света. Ядро – это плотное крошево силы, не просто усилилось, оно перестроилось. Старая сетка меридианов разошлась и собралась заново, но уже как кристаллическая арматура. Тонкие каналы, нити стали проводящими, похожими не на сосуды, а на токопроводящие дорожки. Он почувствовал не умом, а всем центром чувств, что теперь энергия ведет себя иначе. Там, где раньше магия текла, как теплая река, теперь в ней появились искры, а эти искры слушались воли так же, как река слушается берега. И первый слух, пришедший вслед за этим пониманием, был почти детским. Он мог вызвать маленькую искру. Пальцы поднялись сами, и кончики его рук зажглись тонкой серебристой линией молнии. Она не рвала кожу, а ласкала ее, как палец по струне. «Это...» — с трудом выдавил он, и слово выползло не совсем его голосом. Внутри звучало эхо, древняя кость, кровь Бога, ритуал, круг энергии. Все это сложилось в новый инструмент. Он аккуратно направил маленькую дугу на камень под ногой. Разряд скользнул, как рыба в ручье, по поверхности и вонзился в землю. Камень зашипел, корнем мха вспыхнули электрическими точками, но камень не разлетелся. Он открылся, как книга, и из него вырвались звуки. не слова, а сведения, как будто сама скала прошептала, что теперь она знает путь тока. Механика была ясна и зверски проста. Сущность древней кости падшего бога крепила энергию. Капля крови бога придавала ей первичную плотность и божественное темперирование, а закольцовывание с Дзяолин и ритуала Андрея подарили полученному таким образом каркасу выдержку. Вместе они создавали проводящую структуру, ядро, способное принимать, держать и направлять молнию, а не быть ею разрушенным. Но все это не прошло бесследно для плоти. По коже у Андрея, особенно по рукам и по шее, выползли тонкие узоры. Не татуировки, а сосудистые прожилки, светящиеся бледно-синим. Легкие рубцы, где кость тесно соприкасалась с плотью, теперь казались не ранами, а портами. В них играла энергия, и при сильном напряжении через них можно было видеть, как пробегают жилы цвета. Зрачки его на мгновение расширялись, и мир стал мерцать линиями. Он видел не только предметы, но и токи, что текли между ними, слышал тихие шепоты зарядов. Дзяолин почувствовал это прежде, чем он произнес. Духовная связь, тонкая струна, протянутая между человеком и драконом, мигом наполнилась новым тоном. Высокий свистящий резонанс, как натянутая струна, что отзывается на удар молнии. В ее груди что-то отозвалось древне и трепетно, не корысть, не зависть, а сестринское признание. Он не столько выстоял, он впитал даже саму кару неба. Она подошла ближе, плавно, как течет вода, и прикоснулась к его плечу мягкими пальцами. Через связь поток изменился. Он теперь не просто шел из него в нее и обратно. Он мог колебаться между ними, как волна в аквариуме, где один всплеск утихает, отдаваясь второму. Дзяолин ощутил, как ее крылья наполнились электричеством, но не разрушительным жаром, а холодным чистым голубым светом. Ее рога покрылись паутиной искр, а чешуя стала отливаться серебряной громкой линией, как металл отполированной бурей. И рядом с этим, плохо спрятанная, вернулась тень, шепот той самой древней кости. Иногда, в моменты глубокого изнеможения, Андрей чувствовал чужой голос, как полузабытую мелодию, заманчиво обещающую простоту. «Отдай и больше не болей». И в этих словах скрывалась древняя хитрость. Кость хотела не только удержать, она хотела управлять. И в этом была опасность, которую ни один ритуал окончательно не устранил. Цена силы – постоянный диалог с тем, кто в ней укоренился. Практическая сторона нового состояния открылась быстро и жестко. После нескольких упражнений под наблюдением Дзяолин Андрей научился вызывать молнию не как слепой шквал, а как струю. Начал концентрировать ток в точку, прогонять его через ядро, направлять по заданной траектории. Он мог создать узкий столб, копье и ткнуть им в камень. При этом сам не прожег себе руку, так как ядро перераспределяло нагрузку, как магический трансформатор. Он мог сделать щит, тонкую сетку искр, что гасило удары других духовных разрядов. И, может быть, самое странное, буквально на мгновение он теперь мог усмирять молнию, заставляя ее пульсировать в такт его сердцу, как дрожащее пламя свечи. Для Цзяолин это значило еще одно. Когда их связь усиливалась, ее собственная природа обретала дополнительные ноты. Ее дыхание стало не только теплом, но и звучанием ветра с ощутимым электромагнитным зарядом. Дыхание, в котором было и гром, и молния. Ее полет теперь сопровождался не просто шипением воздуха, а тихим гулом сетей тока, как если бы вокруг нее рисовались невидимые линии силы. Когда она расправляла крылья, по их краям бегали молнии, не разрушающие, а как надежные мосты, которыми можно было пройти. Но самый важный и пугающий момент – это то, что ядро стало «говорить назад». Оно не только принимало молнию, оно умело ее посылать по новым путям – через землю, через металл, через сосуды крови, превращая их временно в проводники. Это означало невероятную мощь в бою, так как удар, который можно посадить в землю и заставить ее ответить. Свет, который режет как нож, но при этом управлялся дыханием. Последствия были как дар, так и приговор. С одной стороны, новый уровень силы, новая тактика, способность противостоять существу, подобному Менгуку. С другой – постоянный риск. Сущность кости падшего бога не отпускала контроля. В ночь Андрей начал видеть сны, где молния не просто била, а ласкала и требовала, и подчас он просыпался с ощущением, что часть его души стала серебристой и холодной. Когда утро пробилось через разорванные тучи, долина выглядела иначе. Листья были посечены искрами, трава блестела точками света, а небо еще дрожало от вчерашних раскатов. Андрей и Дзяолин стояли на гребне холма, и между ними не было больше прежней дистанции «Учитель-дух». Теперь они были партнерами новой архитектуры силы. Человек с ядром, что мог удержать и направить молнию. И истинный небесный дракон, проводник и усилитель, чья сущность отныне пульсировала в унисон с громом. Но в том унисоне слышалось и предостережение, тихое, как шаг в пустоте. Не каждая победа приносит цену. Ядро изменилось, но тогда же появилось новое задание – не дать сущности древней кости задавить его собственную волю. Держать баланс между жаждой и властью. Выковать ритуалы и пилюли, которые будут улаживать разногласия между древним паразитом и новым хозяином. И еще, небо теперь знает их имена. Это знание, как свет на фаре, полезно, если им научиться пользоваться, и весьма опасно, если забыть про то, что свет тебя выдает. Они молча посмотрели друг на друга. Дзяолин прикоснулась лбом к его лбу, жест, в котором не было ни жалости, ни пощады, а было обещание. Вместе они выдержат то, что еще предстоит. И небо, все еще мерцающее где-то высоко, казалось, на мгновение ответило, без угрозы, но с вниманием. Через пару дней Андрей сидел, облокотившись на холодный камень полуразрушенной стены и с трудом переводил дыхание. Воздух казался густым, будто пропитанным пылью и остатками чужой силы, которая все еще витала в ущелье после недавней бойни. Он вытянул из пространственного кольца небольшой ларец с несколькими флаконами, прозрачное стекло, запаянные горлышки, чуть мерцающая жидкость внутри. Первый флакон густой эликсир цвета расплавленного золота, с тягучим запахом лекарственных трав, горных смол и капли крови духовного зверя. Андрей открыл его, вдохнул глубоко, и едва жидкость коснулась языка, по телу пробежала волна тепла, заставив дрожать мышцы. Боль в ребрах немного притупилась, но голова все еще гудела от пережитого. Второй флакон – пилюля, созданная им самим из концентрированного порошка редких растений. Она мгновенно раскрошилась на языке, отдавая горечью, которая пробирала до костей, но и вместе с этим возвращала ясность в мысли. Он закрыл глаза, стараясь отрешиться от внешнего мира, и почувствовал, как медленно, но верно энергия его ядра выравнивается после чудовищного перенапряжения. Но вместе с этим пришла и другая мысль – испытание небес, что он прошел слишком яркое и громкое событие, чтобы оно прошло незамеченным. Он ясно видел, как в ближайшее время появятся те, кто попытается заговорить с ним, склонить на свою сторону, выудить тайны. Кто-то будет льстить, кто-то угрожать, кто-то пробовать тонкие манипуляции, прикрываясь благими намерениями. И все же сейчас это было второстепенно. Главной проблемой оставал Семен Гук. Андрей вновь прокрутил в памяти каждую секунду того, что увидел в бою. Этот монстр был не просто опасен, он искажал само представление о сражении. Магические удары, техники с накоплением духовной силы, заклятия и печати – все это исчезало в его теле, будто капли дождя, падающие в глубокую бездну. Любой поток силы, направленный в него, буквально утекал, растворялся, только усиливая это чудовище. Но среди хаоса боя был момент, который Андрей сперва не оценил. Один из культиваторов секты «Пяти пиков бессмертных» уже в отчаянии нанес очередной удар и промахнулся. И удар его плетения магического меча насыщенной силой срезал не плоть врага, а скалу, что располагалось сбоку. Из трещины откололся массивный каменный осколок, который, подчиняясь гравитации, обрушился прямо в бок Менгука. И тогда произошло нечто примечательное. Чудовище не просто отшатнулось, оно взревело. Взревело не так, как при попадании магического удара, а с настоящей грубой животной яростью и даже болью. Андрей замер, удерживая в памяти этот звук, это движение. Это был первый и единственный момент, когда Менгук показал, что ему действительно причинили боль. А это значило только то, что именно физический удар, лишенный магической подпитки, все же был способен пробить его защиту. Не усиленный энергией кулак, не заклинание, а чистая грубая сила, камень, металл, вес, инерция. Так вот, чего ты боишься? Пробормотал он, открыв глаза. Теперь он знал, что прямой путь через магию – это ловушка. Любая попытка сразиться с этим древним зверем привычным способом будет только подпитывать его. Нужно было найти способ нанести сокрушительный физический удар, и не один, а целую серию, достаточную, чтобы добить даже столь чудовищное создание. Внутри него зарождался план, но пока он был лишь зыбким силуэтом идеи, а сил, чтобы прямо сейчас взяться за подготовку, просто не оставалось. Он снова достал очередную пилюлю лечения, чувствуя, как ее горечь обжигает язык, и позволил телу погрузиться в ровное медленное восстановление. Ведь для следующей встречи с мёнгуком он должен быть готов не только телом, но и разумом. Немного погодя, Андрей снова сидел на плоской каменной глыбе, опершей спиной прохладную, чуть влажную скалу. Воздух вокруг был пропитан тонким запахом травяных настоев. Рядом на земле в беспорядке лежали раскрытые фарфоровые бутылочки, глиняные коробочки и мешочки с порошками. Он уже почти машинально брал очередную пилюлю, разжевывал, чувство, как горечь трав и металлический привкус минералов расползаются по языку, и запивал их густым эликсиром цвета расплавленного янтаря. Жидкость обжигала гор, но сразу же разливалась по телу теплом, заставляя истерзанные каналы духовной энергии замирать, а затем медленно затягиваться, как старые раны под плотным шрамом. Он жадно глотал этот поток, ощущая, как магическая сила постепенно возвращается, но не только она. В глубине тела, там, где его ядро сияло в мраке, бурлила непрекращающаяся энергия, словно живая, словно уже не просто часть его, а сама его сущность отказаться от магии, мысль сама по себе теперь звучала абсурдно». Еще когда-то, будучи человеком, он мог воспринимать магию как инструмент, оружие или щит, но теперь магия стала кровью, дыханием, пульсом. Каждое движение, каждая мысль непроизвольно окрашивались ею. Даже когда он пытался просто поднять руку, в пальцах самопроизвольно вспыхивали крошечные искры силы. Это не было намеренно. Мир уже видел его как магическое существо, и он сам себя иначе воспринимать не мог. И все же перед глазами снова и снова вставала сцена боя с Менгуком, как этот исполин с телом, будто вырезанным из осколков гор, шагал по полю брани, не замечая потоков заклинаний, ударов, клинков и вспышек печатей. Каждая волна магии, что врезалась в него, исчезала, будто растворяясь в его каменной плоти, а в ответ он лишь сильнее оживлялся, будто насытившись. Андрей медленно прокручивал в памяти тот самый момент боя, который сумел выловить из бурного потока событий, ту самую единственную ниточку, ведущую к истине, тот случайный момент, когда один из бойцов секты Пяти Пиков промахнулся. Магический меч, не встретив цель, с хрустом рассек скалу за спиной чудовища, отколов обломок размером с человеческий торс. И этот самый камень, сорвавшись, врезался в бок Менгука, и тогда монстр заревел. Не от триумфа, не от ярости, а именно от боли, настоящей, пронзительной, такой, что он тут же повернулся и с яростью разорвал того несчастного. «Значит, ты все же уязвим», — тихо произнес Андрей, чувствуя, как внутри просыпается холодный расчет. Но понимание этого было лишь половиной задачи. Для него, существа теперь уже пропитанного магией до гостей, даже обычный удар кулаком был неотделим от духовной силы. Он не мог просто выключить ее. Любое физическое действие несло в себе магический след. А значит, прямое копирование ошибки того бойца невозможно. Менгук почувствует магию в любом его движении и просто поглотит ее. Он закрыл глаза, сжавшись, и почувствовал, как внутри ядра бушует энергия, стремясь вырваться наружу. Сила распирала, как слишком горячий пар в запертом котле, и он вынужден был гасить ее, направлять в дыхание, успокаивать. Отныне ему нужно будет придумать, как обмануть саму природу своей сущности, как замаскировать удар так, чтобы он стал чисто физическим, без искры магической силы, без остаточного фона силы. И это было сродни тому, как попросить реку течь без воды. Тяжело вздохнув, он открыл глаза, снова взял флакон с эликсиром и сделал медленный глоток. Горло обожгло, но в голове все больше выстраивалась схема, пока еще туманная, но уже зловещая в своей простоте. Этот бой придется вести не магией, а хитростью. Эта мысль росла, крепла, превращалась в первую четкую нить будущего плана, но тут же всплывала проблема. Как бить физически, оставаясь в рамках своего нынешнего состояния? Он уже был наполовину воплощением магии, его удары, движения, даже дыхание, пронизанной энергией. Скрыть ее, подавить, оторвать от себя – все равно, что вырвать сердце и попытаться продолжать жить. Именно поэтому он понимал тот факт, что предстоящее столкновение потребует от него не только мастерства, но и невообразимого самоконтроля. Чтобы ударить чудовище, по-настоящему ему придется придать собственную природу хотя бы на мгновение. И начал он именно с того, что начал тщательно изучать саму манеру передвижения и нападения этой твари, пусть даже издалека или через фрагменты воспоминаний чужих духов. Он выискивал слабости не в теле, а в поведении, искал те самые моменты, когда этот древний зверь был вынужден замедляться, менять траекторию или когда его защита была не так плотна. И в то же время он мысленно прокручивал в памяти свои возможности, и старые, и новые, появившиеся после изменений ядра. Способность манипулировать молниями, работать с плотной духовной энергией, комбинировать их в техниках, которые раньше он даже не мог бы создать. Общий замысел его плана строился на том, чтобы зверь оказался в пространстве, где он вынужден встретиться с молнией лицом к лицу, лишен возможности уклониться, а сама энергия удара прошьет его сущность, а не только плоть. Для этого нужна комбинация ловушек, давления и ложных целей, которые будут подталкивать чудовище к нужной точке. Все как следует обдумав, Андрей решил, что приманкой в ловушке будет он сам. Именно потому, что эта древняя тварь в первую очередь охотится именно на магическую силу, а значит, если он уберет те самые печати, что скрывают его силу, Менгук сразу обнаружит его присутствие. И как танк попрет на пролом. Он видел в том бою, в котором погибли представители достаточно сильного отряда секты Пяти Пиков Бессмертных, что в первую очередь это существо атаковало именно старейшин, что были на уровне да до Уши, так как среди них никого сильнее просто не было. И если с приманкой он достаточно быстро разобрался, то с самой ловушкой и главной ударной силой все было куда сложнее, так как в ней не должно было быть магии. По крайней мере, ее должно быть куда меньше, чем можно было бы использовать в боевом плетении. И вот тут Андрей надолго задумался. «Эврика, твою же м... С большим трудом сдержался Андрей, чтобы не заорать от радости, когда понял, что выход в этом деле все-таки есть. Порох! Да, тот самый порох, чей рецепт был найден на Земле еще в древности. Да, это не тринитротулол, не динамит, но даже порох в тщательно продуманной схеме и при должном подходе может оказаться весьма опасной взрывчаткой. Дело оставалось за малым, ему нужно было все приготовить. И помочь ему в этом деле тоже могла Дзяулин. Он помнил, что порох представляет собой смесь селитры или нитрата калия, серы и древесного угля. В древности селитру добывали из природных источников, таких как навозные кучи или почвы, богатые азотом, или же производили искусственно. Обычно использовался уголь из лиственных пород деревьев, таких как ива или липа. Серу добывали из природных месторождений, которые проще всего можно было найти в местах, где имеется вулканическая порода. Как ни странно, но проще всего ему, как алхимику, было получить именно селитру. Для этого он использовал духовное пламя и навоз, которого на фермах возле мейдзина, было предостаточно. Да, звучит так, будто нужно было элитным вином ноги мыть, но, как говорили на земле, на безрыбье и рак рыба, так что с селитрой проблем не было. Для древесного угля парню пришлось немного полетать над горами, но нужно ему деревья и он все-таки нашел. А высушить их древесину с помощью магии не составило труда. Он помнил, что сначала нужно было выкопать яму цилиндрической формы, и ее стенки должны были быть строго вертикальными, а от диаметра и глубины этой самой ямы зависело то, сколько угля он может получить. Потом нужно было утрамбовать дно, что можно было сделать специальным катком или ногами, если его нет. Главное, чтобы грунт не смешивался с углем. Ну, несколько ударов плетения молота, и дно ямы стало как камень. Теперь нужно было заняться разведением костра в яме. Для этого он взял мелкие ветки и обязательно сухую бересту. А когда костер разгорелся, Андрей взялся уже за сам процесс получения древесного угля – Он помнил, что дрова должны быть очищенными от коры, она дает много дыма и продукт получается более низкого качества. Также он помнил и о том, что готовым сырьем удобнее пользоваться, если заранее нарезать древесину на куски размером не более 30 см в длину. И во время выжига приходилось подкладывать новые дрова поверх старых, как только те прогорали. Именно так, хоть и не так быстро, но яма все равно заполнилась. Потом он дал полученному углю остыть и древесный уголь готов. Как оказалось, с серой было сложнее всего. Сначала ему пришлось долго объяснять Дзяолин то, что ему нужно найти. Вот как дракону пояснить, что ей нужно искать желтое отложения и специфический запах? Если кто-то думает, что это легко, то пусть попробует сделать подобное, не имея под рукой никаких образцов, как первого, так и второго. Но все получилось, ей удалось найти сначала следы вулканической деятельности в виде того самого обсидиана, а рядом уже по весьма неприятному запаху нашлись и залежи серы. Теперь нужно было все измельчить, что следовало делать очень аккуратно и смешать в определенных пропорциях. Хорошо, что он знал о том, что на 5 частей селитры приходится 3 части угля и 2 части серы. Потом, для верности тщательно перемешанную смесь, парень решил уплотнить, чтобы обеспечить лучшее горение. Чтобы повысить мощность и безопасность, полученный порох он смочил, превратив пасту, высушил и гранулировал. Теперь нужно было набрать достаточно больших горшков, которые станут теми самыми бомбами, что весьма неприятно удивят Менгука. А с учетом его новых способностей с магией молнии, теперь у парня не было проблем сделать практически незаметную печать, которая даст ту самую искру, что подорвет основной заряд подобного сюрприза. К тому же, чтобы усилить количество поражающих элементов, а проще говоря осколков, Андрей решил сделать своеобразную матрешку, расположив один горшок с зарядом пороха и магической печатью детонатором в другом горшке, в котором к тому же будут вложены между мешочками пороха еще и камни и даже наконечники стрел и копий для усиления эффекта. Дальше дело оставалось за малым — выбрать подходящее место, где эти заряды можно будет расставить таким образом, чтобы этот монстр, чтобы добраться до приманки, был вынужден буквально прорываться сквозь шквал взрывов. И самое в этой ситуации главное заключалось именно в том, что в этих взрывах не будет ни капли магии, значит этот древний зверь просто не сможет как-то поглотить ударную волну и пламя, и будет ранен, и чем больше таких повреждений в этой ловушке получит, тем быстрее Андрей с ним разделается. Да, Андрей уже и сам понимал, что теперь магия не просто его инструмент, она продолжение его самого. Он ощущал ту же молнию, как другие ощущают дыхание. Ему не нужно тратить усилия на создание, он лишь открывал поток, и энергия идет сама, почти как кровь по венам. Именно так он и воспользуется теми искрами, которые оставил в печатях для подрыва своих бомб. Но это же было и опасно, так как теперь полный отказ от магии для него был практически невозможен. Он не может остановить себя, как не может перестать быть самим собой. Каждое применение молний усиливало его ауру, что могло привлечь к нему внимание еще более древних существ. Через духовную связь это ощущал и небесный дракон. Дзяолин становилась более нервной, но и более синхронизированной с хозяином. Их движения в бою начинали сливаться, а ауры дополнять друг друга. И сейчас он готовился к сражению так, будто у него не будет второго шанса, потому что его действительно не будет, и он сам это прекрасно понимал. Все это время парень не забывал также контактировать и с представителями благородных семей, которым хоть немного, но все же мог доверять. Представители семьи Лин, а также семьи Соль сейчас поставляли ему необходимую информацию. И данные, которые парень получал, были не совсем веселыми. Появление такого монстра, который практически играючи уничтожил крупный отряд одной из сект, оказалось серьезным ударом. Началась срочная эвакуация населения с тех самых территорий, куда направлялась эта тварь. Да, она не особо спешила, но за собой оставляла лишь полностью выжженную пустыню, пожирая и уничтожая буквально все». Было еще несколько попыток ее остановить. По крайней мере, о них парню сообщил представитель семьи Лин. Все эти попытки провалились. Как парень и предполагал, все эти одаренные, которые пытались проявить свою силу и могущество, серьезно ошибались и пытались бить по такому противнику именно магией. Как и следовало ожидать, этот монстр ее просто поглощал. И его противникам, если у них еще были мозги и хватало ума вовремя отступить, оставалось только одно – бегство. Ничего другого в данном случае им не помогало. И чем больше таких слухов доходило до парня, тем больше он понимал, что в этой ситуации действительно нет никакого другого выхода. Нужно бить по противнику именно физическими ударами, обычная для этого мира магия тут была бы просто бессильна. Конечно, можно было бы подсказать подобное решение вопроса тем же князьям, но и в этом была одна существенная проблема. Вот что в этом случае сделают эти разумные? Пошлют против этого монстра обычные войска? Хорошо, а чем это закончится? Вплотную к этому существу подходить даже для нанесения физического урона нельзя. Эта тварь просто всех уничтожит, она поглощает даже сущность. По сути, если все описать проще, Менгук душами питается. То есть обычным воинам рядом с ним тоже делать нечего. Можно попытаться обстрелять это существо с дистанцией теми же луками? Можно. Однако обычные стрелы особого вреда данному существу не нанесут. Судя по всему, по крайней мере по всему тому, что успел про это существо узнать сам Андрей, подобный удар должен быть очень неожиданным и желательно очень мощным. Достаточно мощным, чтобы пробить внешнюю броню этого существа. Иначе эта тварь сможет сформировать защитный кокон, сконцентрированный как раз на том самом месте, куда наносится такой удар. Как факт, можно понять, что подобная атака не может быть столь явной, какую нанесут именно обычные войны, даже если они будут атаковать такого противника с помощью катапульт. Камень, хоть и становится серьезным снарядом, имеющим большую ударную силу, но он виден издалека и летит он не так уж и быстро, как можно себе представить. Так что противник может успеть не только защититься, но и отойти в сторону, а этот факт говорил о многом. Также он узнал от семьи Лина о том, что снова всполошились различные разумные, узнавшие о том, что происходило испытание небом. Проблема была в главном. Подобное испытание не происходит просто так, и если оно начинается, то уже можно предположить, на каком уровне силы находится тот, кого настигла эта кара со стороны небес. Кто-то называет это испытанием, а кто-то наказанием. Ну, по сути, можно так и сказать. Ведь в данной ситуации само небо действительно пытается остановить того, кто хочет пройти на более высокий уровень – тот, кто не родился Богом, а значит, его необходимо либо задержать, либо уничтожить. Андрей уже читал различные легенды о том, что мастера древности очень часто именно во время испытаний небом погибали, а если не погибали, то становились инвалидами. А как иначе назвать человека, который всю свою жизнь культивировал дао Цзы, но в результате этого испытания получил фатальное повреждение своего ядра, которое восстановить просто не сможет. И магии он больше пользоваться тоже не сможет. Это и есть основная проблема. Андрей тоже мог бы так пострадать, если бы не был подготовлен своеобразным образом. Да, и влияние той самой сущности древней кости падшего бога дало о себе знать. Его тело было более крепким, а ядро более надежным. Будь он обычным человеком, то вполне возможно он точно так же проиграл бы. Именно из-за того, что слишком быстро поднимался по этой лестнице. Ведь многие одаренные тратят годы между каждым уровнем, не говоря уже о прорыве на следующую позицию. Он же именно благодаря помощи дракона, а также и благодаря тем самым трем каплям крови бога, сумел пройти этот путь чуть ли не мгновенно, если сравнить с остальными разумными. А многие даже не могут перейти на уровень «да до уши». Кто то все всё-таки его достигает, но между его рангами, или как здесь называют звездами, могут также проходить годы, если не десятилетия. А он чуть ли не скачками перепрыгнул многие эти ступени, и по сути сейчас он ощущал себя этаким читером. Хотя понимал, что подобное не может быть случайностью, за все такие рояли в кустах ему придется заплатить, и какую цену, он пока еще не знает. Однако ему сейчас казалось, что все происходящее в данной ситуации напрямую было связано с тем, что в последнее время стали пробуждаться эти монстры. Да, можно сказать, что он сам их пробуждает, одним только своим появлением. Однако, при всем этом парень понимал еще и то, что будь защита в виде печати, что их удерживали в своеобразном состоянии сна или пролеча, то эти существа, которые являются достаточно ослабленными именно из-за того, что находились в своеобразном заточении, просто не смогли бы выбраться из этих ловушек. А учитывая тот факт, что они вырвались, можно понять, что эти самые печати сами по себе уже давно были ослаблены, а то и разрушены, и не всегда из-за времени. Иногда из-за гибели того, кто ставил эти печати. Что поделаешь, но у богов такая жизнь. Если они что-то запечатывают, то снять такую печать можно именно после их гибели, и это факт. Или же тут помогли люди, и не всегда по чистой случайности. Иногда, как в случае с Пэкхо, они могли намеренно попытаться разбудить это существо, даже не пытаясь осознавать того факта, что это существо не будет особо разбираться в том, кто ему помогал, а кто пытался помешать. Для таких монстров нет разницы, кого убивать. Да, сам Андрей хотел бы найти способ блокировать этих существ еще до их пробуждения, обновляя печати и не давая им вырваться. Но если уж так случилось, что они смогли освободиться, парень хотел бы найти способ уничтожить их, не давая им ни единого шанса вырваться и выжить. У него не было таких возможностей и сил, какие были ранее у тех самых богов, что ранее сражались с этими существами, чтобы создать те самые печати, что смогут тысячи лет удерживать таких тварей в узде. Поэтому он и собирался найти варианты, чтобы раз и навсегда избавиться от такой угрозы.